Если бы её спросили в этот момент, о чём она размышляет, вряд ли бы Лара смогла это сформулировать. Она думала о своём. Для неё это и было медитацией. Мысли — жевательная резинка из вилен, а выплюнуть значило сконцентрироваться. Сейчас её точкой зрения была муха, которая карабкалась по вертикали стекла. «Даже у мух».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 Наряду с пятью женскими чувствами ревностью, щедростью, завистью, преданностью и добротой, она обладала шестым, самым главным, чувством юмора. Алло. Привет, Софи. Взяла со столика телефон Лары и сделала тише телевизор. Привет, милая. Что-то давно не звонила. Как ты? Февраль. Нарезать лук и плакать. Вспомнила Лара про суп, прошла на кухню, подняла крышку. Глянула в глаза супу. Тот перекипел, но продолжал нервничать, не зная, на кого выпустить пар. Мой февраль тоже по пастернаку. А самое это трудно было набрать. Да не то слово. Ты же знаешь, как трудно звонить друзьям, когда не надо. Ну да. Смехом отозвалась София. А ты как? Выключила плиту Лара. Вроде бы суббота, хочется чего-то едыкова, но на душе пусто. Вот и в моём холодильнике ни черта. Что, совсем? Приялось как-то всё. Вернулась в зал Лара и села на диван к телевизору. Блин, тебе задницу оторвать и сходить в магазин. Так ведь она же прекрасно. Встала Лара с дивана подошла к зеркальной двери платинового шкафа, стала разглядывать свои бёдра, приподняв платье. Кто? Задница. А так наберу продуктов и прощай, моя красота. Удовлетворённо опустила она подол и вернула свои ягодицы дивану. Красоту надберечь. Ты бережёшь? Ага. Сижу, крашу ногти. Ну, правильно. Суббота это день, когда очень хочется отдохнуть. Но пока думаешь, с кем это сделать, наступает воскресенье, день, когда очень хочется отдохнуть ото всех. Тем более денёк так себе. За окном осень капыт всем на мозги. Время сбрасывать с себя прошлогоднюю листву. Любовалась блеском своих ногтей София. Всё-таки решила расстаться с ним. Продолжала смотреть на экран Лара, то и дело переключая программы, будто таким манёвром можно было поменять тему разговора.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 Мужчину в её глазах должен быть готов он к её глупым порывам, когда, бросая в сердцах в чемодан вместе с многочисленными платьями веские причины, она соберётся вдруг уходить с целью проверить, насколько сильно он влип и нужно ли ей продолжать спектакль. В десятых незаметно поднять её настроение молчаливым утром, когда холодный кофе взглядов стоит в горле комом. В общем, она искала того щедрого, наглого и даже бесстыжего мужчину, у которого будет достаточно сил исполнять её капризы. «Я прямо чувствую этот пронзительный и сексуальный запах ацетона», — добавила Лара. «Он только для женщин сексуальный. Для мужчины это запах вредного химического производства», — залилась смехом София. «По какому поводу разбежались?»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 Так, да мне будет страшно просыпаться. А ты что? Уже любовника завела? Складывала в коробочку предметы маникюра София. Заведёшь тут. Верность это моё повседневное платье. Плавно отодвинула зеркальную дверь Лара, словно это была дверь в зазеркалье. Только я давно уже не Алиса, подумала она про себя. А какое вечерние? Преданность С таким багажом только в гости к родителям ходить. Чем занимаешься? Стою перед гардеробом моих капризов и не знаю, какой надеть. Тебе всё к лицу. А мы не приложу, как тебе это удаётся. Женщина всегда будет выглядеть превосходно, если любима, перелистывала она висящие в зазеркалье декорации к её телу. Завидую. Отлично. Лучше наберись мужества, подойди к зеркалу и посмотри на правду. Ой, страшно. София достала из той же коробочки зеркальце и заглянула в него. Да род ничего. Морщинок стало больше. Мне кажется, крем не подходит. Да какой крем? Твои морщинки это твои мущинки. Любовь взла отдала сочувственным трубку Лар. На где найти козла?